Эпилог Я грубо закрыла дверь ногой, сбросила балетки, прошла в гостиную, швырнула сумку на пол и рухнула лицом вниз на диван. Бесит! Как же он меня бесит! А я думала у Хана талант доводить. Нет, кое-кто умудрялся вызывать раздражение еще сильнее. И зачем я вообще вернулась в Куалу? — Залишься? — спросил Макс в проеме. Шагов не услышала, слишком громко и эмоционально думала. Привстала на диване и заглянула за спинку, чтобы увидеть новоявленного собеседника. Нет! Раздраженно, я счастлива! язвительно. Лиера, это всего лишь учеба! мягко произнес мужчина, продолжая опираться на косяк. Всего лишь учеба! Села на колени, опираясь руками на верхушку дивана. Да я такими темпами переведусь на другой факультет к чертовой бабушке. И плевать, что некромагия в моей крови. И и Харра меня поймет. Или, знаешь, вообще уйду в другую академию куда-нибудь к драконам и жить буду в общежитии. Голем подошел ближе, поставил руки по бокам от меня и наклонился. Я отстранилась, опасно накореняясь в сторону журнального столика. — И бросишь меня? — тихо спросил он. — Тебя? «Я брошу магистра!» — воскликнула. Блондин облокотился и еще немного приблизился, а я чуть не грохнулась назад. Пришлось залезть на диван чуть ближе к бывшему хранителю. «Как таким преподавателям вообще дают заниматься с адептами? Куда Дарген смотрит? Освободилось место, так выбирай нормально! И вообще, если я учусь в группе, то и отношение должно быть равное, а меня он гоняет больше всех!» «Подумаешь, материал отлично объясняет, это экзамен!» Ха. «Подумаешь, не сдала!» «И что, вместо пересдачи? Практика у хана?» «Да он же меня гонять будет! Не поленится отдел хранителя миров прерваться!» «Хотя чего я нервничаю? Темный просто зайка в сравнении с ним!» «Равенство!» — хмыкнул мужчина. «А может, привилегии? Воспользоваться связями?» «Со связями у меня теперь все в порядке!» Это сначала я была всего лишь попаданкой, а сейчас я так-то уничтожила Ирис. Вместе с големом, конечно, но это нисколько не уменьшает моего участия. Я наладила отношения между живыми и нежитью. Сам Таарн, бывший архимаг и ныне лично моей стороне. В случае проблем являюсь посредником. И вообще думаю основать после выпуска контору по поддержке мертвецов. Что там дальше? Новый хранитель миров, мой друг... И по совместительству учитель. Даже верховные маги приняли меня как избранную, без права какой-либо расы на меня влиять. А уж что касается линии Шенра, основанной Шендагом и мной, она проникла во все связанные миры. Мы продолжали совершенствовать продукцию, становясь все популярнее и богаче, да и в Академии. Дарген счастлив, ведь престиж заведения от моего возвращения только повысился». Среди преподавателей тоже были свои. связи предостаточно. Сама до сих пор удивляюсь, как умудрилась их нахватать. Но вернемся к реальности. Знаешь, прищурилась, глядя в чуть смеющиеся желтые глаза. Я вообще-то против всяких продвиженцев по связям, но в этот раз считаю иначе. Преподаватель должен мне помогать, любить свою адептку, спускать недочеты. Может быть, он любит тебя и именно поэтому не спускает. Наклонил голову в сторону голем. «А ты злишься, потому что у тебя нет базы, пропущен почти год в академии, и у тебя не получается выполнить минимальную программу по предмету уже раз в двадцатый». «Да, это было так, но признаваться совсем не хотелось. Меня тянуло жаловаться на несправедливость мира и вредного магистра. Серьезного смысла слова не несли, я просто выливала эмоции». «Ну, конечно, вместо того, чтобы того самого делать в постели, он того самого мне мозги!» ляпнула на эмоциях. «А я ведь его жена! Он мог бы быть не настолько строгим!» «Вот, значит, как адепт Кольера!» сверкнули ярко-желтым глаза. «Теперь я понял ваши претензии. Дело вовсе не в том, что я не принял у вас экзамен». До меня немедленно начало доходить, что я только что умудрилась ему наговорить. Я, Макс, ну я не представляла, как теперь исправить ситуацию. Я не то имела в виду. Мужчина подался вперед, обхватил меня за талию и поднялся, перекинув через плечо. Я ткнулась носом куда-то ему в спину и скорее в отчаянном жесте хлопнула ладонью по пятой точке. Макс! Я вас понял, адепт льера снова произнес официально. Сначала решим главный вопрос, направился он вон из гостиной. «Я ведь не хочу с вами развестись. Значит, надо закрыть проблему с постелью, а уже потом перейдем к второстепенному, к учебе». «Я же... Макс, я имела в виду только в постели!» Пыталась спастись. «Я все понял!» Направился к лестнице, ведущей на второй этаж мужчина. «Кажется, мне стоило вылить эмоции где-нибудь на тренировочном поле. Макс!» «Вы уверены?» — спросил Демиург, некогда бывший совпадающий парой Ирис, проклятый и ныне убитый. «Абсолютно!» — ответил Лис, жестом руки указав элементалю души, что зеркало на столе больше не требуется. «Она Демиург?» — все же решился задать вопрос первый творец. Даже он с самим членом совета старался вести себя осторожнее. «Посмотрим!» — спокойно произнес Красноволосый. Сейчас нам стоит о ней и о Големе забыть. Ирис уничтожена, работа выполнена. Пока ее душа светла, а мой темный желает видеть ее рядом, вопрос в совете поднят не будет. Ты же сможешь проследить?» Задал он вопрос хозяйке кабинета, где витал легкий цветочный аромат. «Да, господин», — поклонилась девушка. «Душа Демиурга нам не видна, но ее свет отражается на мире». «Хорошо», — кивнул мужчина. «И еще! Явится мой брат! Выстави его вон!» — строго сказал обладатель роскошных красных волнистых волос. «Пусть разбирается сам! Ему пора повзрослеть!» «Конечно, господин!» — снова поклонилась девушка. Оба демиурга исчезли, не оставив и следа. Элементаль души выпрямилась и довольно улыбнулась. Она всегда без желания выполняла задание Эйдхара, но не могла отказать. А теперь... Наконец-то! Опустив голову вниз, блондинка посмотрела на зеркало. От связки миров, еще недавно разрываемых болью и гневом проклятый ирис, сейчас исходил ровный мягкий голубой свет. А что до двух опустошенных? Она знала, что когда-нибудь эти миры заживут новой и более богатой жизнью, ведь теперь у этой связки был собственный Демиург. И что-то ей подсказывало, что впереди у нее еще долгий путь. Конец четвертой книги. Читала леди Арфа.